43. Несмотря на то, что разговор происходил, когда все были чертовски пьяные, в такой степени опьянения, когда после протрезвления не помнишь не только слов, действий вообще ничего, Дмитрий Баренцев упомнился сказанное так, словно беседа состоялась на трезвую голову. И разговор этот запал ему в душу, поселив там колючие семена смутного сомнения, общей неуверенности и подозрительности. Выпив противопохмельную микстуру, Дмитрий снова залег в кровать, чтобы дождаться действия препарата и избавиться от этой обречем сдавливающей голову боли и при привкуса на языке. — Ты готов к скачкам, конник спасила, проснувшись от его движений Альма, подружка экстракласса. — Не конник, а кентавр, — с неудовольствием поправил Дмитрий. — А какая разница? — Конь — это домашнее тягловое животное, а кентавр — мифологическое существо с упряжением человека и коня но член у него все равно лошадиный. Блин, кто о чем? Ну да, кентавр, согласился Альма, все рассматривают какую-либо вещь под призмой своей профессии. Это точно. Ты готов к скачке? А то по мне не видно, студачески помышлся Дмитрий. Не сегодня. Лучше приготовь что-нибудь пожрать. Девушка соскользнула с кровати и накинула на себя легкий халатик, направилась на кухню, где ускоро забринчала посудой. Когда оттуда потянуло аппетитными запахами, кентавр почувствовал улучшение, принял вертикальное положение и набросил на плечи шелковый халат. На столе уже стоял нехитрый завтрак и замляться с беконом и кофе. — Непрожаренный, — поморсился Дмитрий. Прошлое лучше готовила Так заведи повара, а я вроде как для других целей предназначенных мыкнула Альма. В этот момент весь ее вид, чуть распахнувшийся халатик и эротическая поза показывали, что она имеет в виду. Все женщины должны уметь готовить, для каких бы целей они не предназначались. Не появился на эту демонстрацию изящный хорн кентавр. Проститутка фыркнула и гниво закинула ногу на ногу, неожиданно спросила. — А это правда, что ваш предводитель в психушке лечился? Дмитрий аж поперхнулся кофе. — О чем ты? Откуда ты это взяла? Сети вычитала? Нужно же хоть какую-то информацию о вас собрать, прежде чем согласаться на работу, такую длительную и черт знает где. Сети, значит. Ага. Теперь Дмитрий понял, откуда ветер дует. Проститутки, что-то вычитывавшие из сети, задают неудобоваримые вопросы своим клиентам, а те, в свою очередь, начинают напрягать мозги. Хватает одного из сотни, кто этим мозгами как следует пошевелил, чтобы прийти к каким-то выводам после чего начинаются разговоры в тесных компаниях, и слух начинает циркулировать среди пиратского сообщества, как какая-то болезнь, вроде гриппа или того хуже. Мне как-то сложно представить, продолжалось себе Альма, что всеми пиратами заправляет человек, у которого шарики заехали за ролики. Приберись, — оборвал ютуб Дмитрий, — слушать такое о своем брате не очень-то приятно. допив кофе, комрад Адмирал пошел одеваться с целью наведаться к Виктору. Он решил прояснить некоторые темные моменты происходящих событий и вообще расставить точки над «и». Только сейчас он начал понимать, что все происходило как-то неправильно. Он даже не мог точно сформулировать для себя, что именно, просто общее ощущение. «Вопрос в том, когда все началось в действительности», — подумал Дмитрий, — «где та точка отсчета?» После недолгих раздумий Дмитрий решил, что все началось очень давно, с момента, как братец переметнулся к пиратам и его собственным сыном с собой увлек. Просто тогда все выглядело очень логичным. Значит, в то время действительно произошло что-то из ряда вон выходящее, снова подумал Варенцев. Уж не был ли он действительно в психушке, а то и Воси из нее сбежал. Мысль только на первый взгляд могла показаться глупой. Иначе как объяснить, что служака Виктора, не видевший смысла в жизни без службы на флоте, с самого детства грезивший и военной карьерой, вдруг замыслил измену, предал дело всей своей жизни и оказался среди пиратов? Неужели он действительно сумасшедший, изумился он? Дмитрий вспомнил, как все объяснял сам Виктор, когда переманивал его на свою сторону. Он объяснял это тем, что его решили уволить под каким-то благовидным предлогом из-за старых служебных конфликтов, не давая повышения в звании. Что ж, это действительно могло выглядеть как обида, тем более, что его не продвигали по службе, в то время, когда более молодые, менее опытные, благодаря связям, пробивались выше. Дмитрий тогда не особо задавался подобными вопросами. Предложение брата оглушило его, и он после недолгих уговоров и раздумий согласился по принципу «была не была». Потому как жизнь отчета не складывалась, вроде бы все есть, но чего-то не хватает. А Артура, своего сына, Виктору даже уговаривать не пришлось. Тот весь пошел в отца, молодой, грезил космосом, романтикой опять же. А тут такая шикарная возможность. А потом все так закрутилось и завертелось, что и думать о происходящем некогда. Собрали свою бригаду, начали процесс объединения с другими бригадами. Не всегда все происходило гладко, случались конфликты. В финале своим завершившиеся глобальным побоищем, из которого они вышли победителями. «Но вот дальше, дальше действительно происходит что-то странное», — сказал саму себя Дмитрий, неспешно котя на электромобиле. «Не вяжется это с прошлой логикой. Флот — собственная планета-база. Мы становимся слишком уязвимой Большая часть флота стоит на страже вероятных точек прорыва. И это продажи излишков кораблей метрополием, с которыми у нас теперь столько проблем. А сколько денег? Десятки, сотни миллионов, канули не пойми куда». С такими тяжелыми мыслями, вносящими в душу полный раздрай, Дмитрий Баренцев вошел в президентский дом. Охрана даже не шелохнулась, кроме того, что поприветствовала комрад адмирала, и он ответил на приветствие. «Отчего это я об охране подумал, именно как об охране удивился самому себе Дмитрий, вдруг ощутил, что хочет оказаться от нее подальше, заставить себя не оборачиваться и, более того, не ускорять шаг? Я ощущаю себя...» Как он себя ощущает, Дмитрий решил не додумывать, а точнее не облекать эти чувства в точной формулировке. А то очень уж они гадостные получаются. Благо есть. Вот дверь в комнату комрад Президента. Тут охраны уже нет. Виктор никогда не был позером. Дмитрий пару раз стукнул в дверь, толкнул ее и, как имеющий неограниченный доступ к Камрад Президенту, открыл и вошел. Замечательно. Дмитрий не сразу понял, что Виктор сказал это не по отношению к нему, а происходящим процессом на большом настенном экране. А происходили там весьма знаковые события, три торжественно одетых человека, президента и митрополий. В не менее торжественной обстановке, сидя за одним длинным столом, подписывали какие-то бумаги, передавая папочки друг другу. Что-то боднил закадровый голос. Дмитрий не сразу забрал что, а когда понял, не увидел в этом ровным счетом ничего замечательного, даже сколько-нибудь удовлетворительного. Вместе с Виктором репортаж просматривал один из его доверенных людей из снопатиях людей-винтиков, выполняющих какие-то секретные поручения комрад-президента, его глаза, уши, руки, голос. Бывший засранец. Неплохой пилот, в чем Дмитрий убедился лично. А ныне комрад-полковник Иннокент с позывным Ригель. Что же в этом замечательного, Виктор, несколько раздраженно спросил Дмитрий кивая на экран. «Привет, брат. Какие-то проблемы?» отвлекся Виктор Баренцу от созерцания репортажа. Проблем много, и это одна из них, грозящая глядящая в катастрофу. Виктор пристально взглянул глаза своему младшему брату и кивнул на стул, приглашая сесть. И повернувшись к Иннокенту, бросил. — Погуляй, Ригель. Каин Иннокент, поняв, что развивает какой-то сложный момент, кивнул, и вышел он. — Присаживайся, говори. Но на секунду смутился Дмитрий под этим пронизующим взглядом и даже повел плечами, словно сбрасывая из них какой-то груз. Начну с того, что я абсолютно не понимаю, что происходит, брат. И меня это начинает беспокоить. Конкретнее? Да куда уж конкретнее, снова кинул Дмитрий на экран. Только что три мира объявляют о создании военно-политического оборонительного блока. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять, что создается он для защиты планеты от нас, пиратов. Они и раньше друг друга прикрывали, но теперь это нечто вроде юридически обязывающего договора со штрафными санкциями за неисполнение. А это значит, что в скором времени к ним присоединятся и остальные независимые миры. А ты смотришь на это и говоришь замечательно. Что мне такого после этого думать прикажешь? А что ты все-таки по этому поводу думаешь, — наставил Сташий Баренцов. То-то и оно, Виктор, что я не знаю, что и думать. Разве что ты действительно потек крышей, — все же подумал Дмитрий. Хорошо, Дим, я постараюсь тебе объяснить, — вздохнул Виктор и откинулся на спинку кресла с плеча в замок и положил руки на живот. «Итак ты хочешь знать, что же замечательного в том, что ты метрополии объединятся в военно-политический блок, а потом к ним с большой вероятностью примкнут другие?» «Да. Для нас, как для пиратов, абсолютно ничего хорошего в этом нет». «Вот и я про что? Постой, что-то я тебя не понимаю. Я не собираюсь вечно оставаться пиратом, как невозможно вечно оставаться молодым». «Ага», — кинул Дмитрий, тут же подумал о деньгах. «Что ж, тут все логично». Значит, ты в скором времени собираешься сделать ноги. Что-то вроде того. Теперь, кажется, начинаю понимать хоть что-то. Но почему ты сразу не сказал мне об этом? А то я уже начал думать, черти что. И что же ты начал думать, поинтересовался Виктор. Что ты спятил? Как-то очень уж натянутым все это выглядит. Хлот, планета. Слишком уязвимы мы стали. Не один ты так думаешь, но это уже неважно что касается того почему не сказал раньше чтобы ты вел себя естественно и не дай бог не проболтался потому как злоупотребляешь спиртным так делать больше нечего вот и злоупотребляю и сколько денег ты уже успел собрать на безбедную старость М -м -м, много много это сколько к чему такая настойчивость дим много это много и станет еще больше когда мы продадим оставшиеся корабли этому союзу я просто хочу знать зачем ты что мне не доверяешь Доверяю. Тогда в чем дело? Может, я хочу свалить прямо сейчас, сказал Дмитрий. Я хочу получить треть всей суммы и сделать ноги. Ситуация становится слишком непредсказуемой. Мы заперты на осалке, и скоро конфедераты найдут способ прорвать нашу оборону без больших потерь. Еще не скоро. И тем не менее. Если хочешь свалить прямо сейчас, от твое дело держать не стану. Я могу дать тебе на первое время 5-7 миллионов, а остальное ты получишь, когда я закончу всю комбинацию. «У тебя просто нет этих денег, со всей очевидностью понял Дмитрий. Ты их даже не зажимаешь, у тебя их просто нет. Другой вопрос, куда ты их потратил?» «Хорошо», — сказал он, — «дай мне эти деньги, и я ухожу». «Как пожелаешь. Чем займешься?» «Еще не решил. Обоснусь где-нибудь, а там видно будет».